Глава 11. Вербовка торбуши Итак, вместе с тремя помощниками Мансур приступил к первому пункту плана – вербовке Тарбуши. Разумеется, инспектор не сказал своим помощникам, что такая вербовка прежде всего нужна не самому Мансуру, а советским разведчикам. Знать это помощникам было совсем не обязательно, неизвестно, как бы они отреагировали на такие слова Мансура. Впрочем, ни о чем таком помощники у Мансура и не спрашивали. Вербовка осведомителя, по сути, была обычным полицейским делом, а потому о чем спрашивать? Нужно постараться качественно сделать порученную часть дела, а все остальное понятно и без вопросов. Прежде всего необходимо было установить, где сейчас находится Тарбуша. В конце концов, он мог быть где угодно, даже за пределами Бейрута, Мало ли, какие у него могли быть дела. Было раннее утро, и потому логичным было предположить, что Тарбуша у себя дома. Место жительства Тарбуши Мансуру было известно, поэтому в скором темпе, добравшись до его жилища, Мансур с помощниками установили тайное наблюдение за домом. Дом был как дом, как многие дома на окраинах Бейрута низенький, неказистый, сложенный из дикого камня с двумя узенькими оконцами, выходящими на улицу, и высоким каменным забором с узкой деревянной калиткой. Дом стоял в ряду других таких же жилищ, и это для Мансура и его помощников было одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что по улице с раннего утра основало много народа. И значит, Мансуру с помощниками легко можно было затеряться в этой толчее и не обращать на себя внимания. Плохо потому, что в такой людской кутерьме запросто можно было не углядеть Тарбушу и упустить его. Тем более, что лишь один Мансур знал Тарбушу в лицо, а вот помощники не знали но приходилось мириться с тем, что имеется, тем более, что никакого другого способа выявить торбушу у сыщиков не было. Большую часть дня Мансур и его помощники промаялись у дома, в котором обитал торбуша, но безрезультатно. Из дома никто не выходил и в дом никто не входил. Даже никто не останавливался, проходя мимо дома. Из всего этого следовал лишь один вывод, и вывод этот был удручающим. Похожей торбуши дома нет и когда он будет неизвестно. А где его искать помимо дома, Мансур не знал. Распросить кого-то из соседей, это было делом рискованным. Как знать, что это были за соседи. А вдруг кто-нибудь из них донесет торбуше? вот дескать, тобой интересовались. И что тогда? А тогда торбуша, скорее всего, скроется основательно и надолго или наоборот, прихватит с собой пару помощников, чтобы выяснить, кто же это им интересуется и по какому поводу. И то, и другое было крайне нежелательным, потому что в любом из этих случаев план по вербовке Торбуши был бы сорван. А вместе с ним, скорее всего, был бы сорван и план по освобождению похищенных людей. Следовательно, приходилось ждать. Ждать и ждать, пока Торбуша не появится – Должен же он когда-то появиться, если, конечно, он жив. Тарбуша появился лишь ближе к вечеру, когда солнце уже почти касалось горизонта. Но был он не один, а вместе с двумя какими-то субъектами, которых и сам Мансур и его помощники видели впервые. Похоже было, что между Тарбушой и его попутчиками происходил какой-то напряженный разговор. Лица у всей троицы были злыми, все они энергично жестикулировали и перебивали друг друга, стараясь, по-видимому, один другому доказать что-то свое и при этом не соглашаясь друг с другом. Попутчики, это было скверно. А что, если они войдут в дом Торбуши? А что, если они там надолго останутся? Вербовка – дело тонкое. Для этого нужно, чтобы тот, кого будут вербовать, был один, чтобы рядом с ним не было свидетелей – а тут целых два свидетеля. И не неважно даже, кто именно эти люди, важно, что они рядом с Торбушой, а значит, помешают сыщикам. Но что же было делать? Приходилось ждать и надеяться, что Торбуша выяснит с ними отношения, и эти двое рано или поздно уйдут. В конце концов, так и случилось. Два незнакомца круто развернулись, сказали что-то торбуше на прощение и ушли. Торбуша какое-то время молча смотрел им вслед, Затем со злостью взмахнул рукой и произнес несколько коротких фраз догонку удаляющимся незнакомцам. «Ну-ну», — наблюдая за этой сценой, — подумал Мансур. «Очень похоже на то, что у Тарбуши серьезные проблемы. Уж не на финансовую ли тему? Что ж, тем лучше». Мансур подал знак помощникам и тотчас же устремился к Тарбуше. Нужно было его прихватить, пока он не скрылся за калиткой своего дома — Сыщики успели. Они подбежали к Тарбуше сразу с трех сторон и схватили его за руки. Ничего такого не ожидавший Тарбуша, инстинктивно дернулся, пытаясь освободиться, почти сразу же понял, что это ему не удастся, и попытался крикнуть. Но не крикнул, увидев перед собой Мансура с его точно приклеенной к губам усмешкой. «Тут все было понятно. Когда рядом с тобой находится человек с такой усмешкой, кричать не нужно. А то ведь крикнешь себе на беду». «Вот это правильно», — спокойно произнес Мансур. «Не надо кричать. Все можно решить тихо и мирно». «Кто вы такие?» — прошипел Тарбуша. «Что вам нужно?» «Хорошие вопросы», — все так же спокойно сказал Мансур. «Правильные. По существу дело. Но лучше на них отвечать не посреди улицы, а, скажем, у тебя в доме. Так что открывай ворота и приглашай гостей». «Я не звал вас в гости», — злобно огрызнулся Тарбуша. «Ну так что же?» — усмешка на губах Мансура стала еще отчетливее. «Порой незваные гости бывают намного желаннее, чем званные. Откуда тебе знать, может быть, мы и есть те самые гости? Так что приглашай. Ты же понимаешь, что если уж мы пришли, то так просто не уйдем». «Отпустите руки», — сказал Тарбуша. «Это, конечно», — согласился Мансур. «Но только смотри, друг Тарбуша, от твоих движений зависит твоя жизнь». «Ты меня понимаешь?» Тарбуша ничего не сказал, лишь злобно зыркнул на Мансура и сунул руку в карман. Опасаться сыщиком было нечего. При задержании они первым делом обыскали Тарбушу и никакого оружия при нем не обнаружили. Да и не за оружием полез Тарбуша в карман, а за ключом. Этим ключом он отпер калитку и еще раз все с той же злобой взглянул на Мансура и его помощников. «Проходите, мол, раз уж навязались». Тем же самым манером и с тем же выражением лица он отпер и двери дома. «В доме у тебя кто-нибудь есть?» – спросил Мансур. «Никого», – буркнул Тарбуша. «Это хорошо», – сказал Мансур. «Лишние свидетели нам не нужны, но все равно лучше в этом убедиться собственными глазами». Он дал знак двум своим помощникам. Они извлекли пистолеты и, осторожно ступая, вошли в дом. Какое-то время в доме было тихо, а затем показался один из помощников и коротко произнес «Никого». «Что ж, тогда, пожалуй, войдем и мы», — сказал Мансур. Вошли. Обстановка в доме была немудрящей без всяких излишеств. «Между прочим», — бегла, смотревшись, произнес Мансур, обращаясь к торбуше, «Напрасно ты на нас смотришь такими злыми глазами». Отчего-то мне думается, что очень скоро ты станешь нас благодарить и даже попытаешься чем-нибудь угостить, как самых желанных гостей. Гостей, которые явились к тебе за тем, чтобы спасти тебе жизнь. «А это значит, что мы твои друзья?» «Подумай сам. Разве твои враги захотели бы спасти тебе жизнь? А у нас, понимаешь ли, имеется такое желание?» Мансур умолк и пытливо глянул на Тарбушу, пытаясь определить, какое впечатление произвели на него эти слова, но ничего определить не смог. Лицо Тарбуши все так же оставалось непроницаемым, и ничего, кроме злости, на нем не читалось. «Конечно, — сказал Мансур, — многое зависит от того, как ты себя поведешь, правильно ли нас поймешь, сделаешь правильные ответные шаги, тогда мы сможем гарантировать тебе жизнь». Во всех других случаях ты можешь загодя начинать молиться Аллаху. Ничего другого тебе не останется. Но так как поговорим...» «Что вы от меня хотите?» — прохрипел Тарбуша. «Помощи», — коротко ответил Мансур. «Какой еще помощи?» — скривился Тарбуша. «Чем я могу вам помочь, кем бы вы ни были? Кажется, вы не за того меня принимаете. Вы ошиблись. Я всего лишь мирный торговец». Вот ведь сколько вопросов сразу. Мансур энергично потер руки. И какие вопросы? Правильные вопросы. А на правильные вопросы полагаются такие же правильные ответы. Но это будут длинные ответы. Убедительные ответы, они всегда длинные, потому что к ним прилагаются всяческие доказательства. Так что давай-ка, брат, торбуша, присядем да и спокойно поговорим. Почему вы называете меня торбушой? Прохрипел хозяин дома. «Никакой я не Тарбуша. У меня другое имя. Вы принимаете меня за кого-то другого. Вы ошибаетесь». «Ну-ну», — миролюбиво произнес Мансур, усаживаясь на низенький стул. «Так уж и ошибаемся. Думаю, что все же не ошибаемся. Прежде всего представлюсь. Я полицейский инспектор Мансур, а это мои помощники. Ну, а ты, стала быть, Тарбуша». Да, имя у тебя другое, но ведь я говорю не о твоем имени, а о прозвище. Торбуша, это и есть твое прозвище. Под этим прозвищем тебя знают твои дружки в банде Касаба, да и сам Касаб, я так думаю, обращается к тебе по этой же кличке. Касаб мнит себя важной персоной, а поэтому для чего ему знать подлинное имя своего раба? Я все правильно говорю. Так все и есть. Нет, неправильно. — резко произнес тарбуша Какой еще Касаб? — Тот самый, у которого ты служишь курьером, — спокойным тоном произнес Мансур. — Берешь деньги у кудратулы и приносишь их Касабу. — Ты ведь, наверное, понимаешь, что прежде чем мы пришли к тебе в гости, мы навели о тебе справки. И если бы мы не знали, кто ты на самом деле такой, то и не пришли бы сейчас к тебе. Потому что о чем с тобой говорить? — А уж если мы тут то это означает, что мы о тебе кое-что знаем. Даже много чего мы о тебе знаем. Я инспектор Мансур. Я раскрываю преступления, которые связаны с политикой, а ты и твой хозяин Касаб связаны с преступлениями с политической подоплекой. Зря бы я к тебе не пришел. Мне мое время дорого. Вот, из советского посольства похитили сразу шестерых людей, и я расследую это преступление. Ты слышал о нем? Только не говори, что не слышал. Не поверю. На твоем лице написано, что слышал. Конечно, Мансур в известной мере блефовал. Ведь вполне могло статься, что в чем-то он и ошибается. К примеру, Тарбуша мог быть совсем не тем персонажем, каковым он его вообразил. Но никакого другого выхода у Мансура не было, а потому приходилось идти на риск. К тому же Мансур каким-то особым чувством, какое бывает лишь у опытных сыщиков, Ощущал, что он на верном пути. Ну а если на верном, то, значит, этот путь необходимо пройти до конца, то есть добиться желанного результата, завербовать Тарбушу. На последнюю реплику Мансура Тарбуша не ответил ничего, и это было хорошим знаком. Это означало, что Мансур попал в самую точку, то есть Тарбуша и вправду был связан с Касабом и, скорее всего, выполнял важную ответственную миссию – доставлял деньги от Кудратулы к Касабу. И если так, то Мансуру лишь оставалось побольнее ударить в эту точку, тем более, что для такой цели у сыщика имелось эффектное проверенное надежное оружие, и он им немедленно воспользовался. «Вот видишь», — сказал Мансур, обращаясь к Тарбуше, — «как много я о тебе знаю». «Но на самом деле я знаю о тебе еще больше, и то, что я знаю, может тебя погубить». «Нет, умрешь ты не от моих рук и не в тюрьме, все будет по-другому» тебя убьет Касаб, Или самолично, или прикажет это сделать своим рабам, таким же, как ты сам. И ничем ты перед Кассабом не оправдаешься, потому что нет у тебя никаких оправданий. Нет и не может быть». «Не понимаю, о чем разговор», — не желал сдаваться Тарбуша. Хотя было видно, что он внимательно и с каким-то потаенным испугом прислушивается к словам полицейского инспектора. То, о чем говорил Мансур, Тарбушу явно беспокоило, и это было еще одним хорошим знаком для сыщика. «А вот я тебе сейчас объясню». Усмешка на губах Мансура стала еще отчетливей. «Слушай, брат Тарбуша, мои объяснения, и хорошенько в них вникай. Повторно объяснять не буду». Итак, Кудратула снабжает деньгами Касаба. «За что так Кудратула полюбил Касаба, об этом мы сейчас говорить не будем». Всему свое время. Сейчас мы будем говорить о тебе. Расчет производится наличными деньгами, возможно, так же, что и золотом. Но это понятно, наличный расчет оставляет меньше следов. Наличные деньги, а также золото, надо периодически доставлять от кудратулы к Касабу. Не сам же кудратула это будет делать. Для этой цели нужен специальный человек, которому Касаб доверяет. И этот человек ты. «Уж и не знаю, чем ты так заслужил доверие Касаба, да и не в этом дело. Дело в другом». Выдав очередную дозу информации и таким образом приблизившись к главной цели, Мансур умолк и пытливо глянул на Тарбушу, не возражает ли он. Тарбуша не возражал никаким способом, ни словами, ни жестами, ни взглядом. Он молча сидел напротив сыщика и смотрел в пол, и Мансур продолжил двигаться к намеченной цели – Он говорил короткими рублеными фразами. «Итак ты, как уже было сказано, доставляешь деньги и золото касабу. И все бы хорошо, да вот беда. То есть беда для тебя, а не для кого-то другого. Дело в том, что ты приносишь касабу не все деньги и, думается, не все золото. Часть того и другого ты оставляешь себе. Какую именно часть, я, конечно, не знаю, но думаю немалую. Как говорится, чтобы себя не обидеть». «Рисковый ты человек, Тарбуша!» «Ну а вдруг Касап об этом узнает? Или узнает Кудратула? И что тогда?» «А тогда все для тебя будет очень печально!» «Этого Касап тебе не простит, додумается и Кудратула тоже?» «Конечно, пока что они ни о чем не догадываются, но а вдруг узнают?» Опять наступило молчание. Мансур внимательно наблюдал, какое впечатление произвели на Тарбушу его слова. По всему выходило, что впечатление было соответствующее, такое, как надо. «Ну так вот», — продолжил Мансур, — «они могут узнать, и притом очень скоро, буквально таки сегодня, во всех подробностях. И знаешь, от кого они обо всем узнают? От меня. Уж я позабочусь, чтобы они обо всем узнали во всех подробностях. Это будут очень красноречивые подробности. Так что молись Аллаху, чтобы он принял твою душу, «Можешь начинать прямо сейчас, а то ведь не успеешь. Грехов у тебя много». «Он тебе не поверит», — впервые за все время отозвался Тарбуша. «Ты полицейский. Косап не верит полицейским. Он не верит никому, только самому себе». «Ну, это не твоя забота», — Мансур прищелкнул пальцами. «Уж я позабочусь, чтобы он мне поверил. Да и не о том ты сейчас думаешь». «Лучше подумай о том, как тебе помочь самому себе». «Зачем это тебе надо?» После довольно-таки длительного молчания спросил Тарбуша. «Ты что же, работаешь на казаба? «Нет, не работаю», — ответил Мансур. «Что поделать? Не всем выпало в жизни такое счастье, работать на казаба или, скажем, на Кудратулу. Я работаю на государство, на несчастный ливанский народ. Я представляю власть» истинную власть, какой она и должна быть». «Тогда для чего тебе это нужно?» — повторил вопрос Тарбуша. «Чего ты добиваешься?» «Хорошие вопросы», — сказал Мансур. «Ты просто-таки мастер задавать правильные вопросы. Отвечаю. Мне нужна твоя помощь. Сразу даю расклад. Будет от тебя помощь, Касаб ничего не узнает. Не будет помощи, ему все станет известно. Будешь мне помогать, будешь жив, здоров и богат». Не будешь мне помогать, умрешь от руки, Касаба. Вот такой расклад. Как видишь, все здесь предельно просто. Но а для чего именно мне нужна твоя помощь, это дело мое. Тебя оно не касается. И что ты мне скажешь? Опять-таки долгое время Торбуша молчал. Было видно, что он напряженно и мучительно размышляет. Инспектор не торопил Торбушу, он терпеливо ждал. Усмешка на его губах почти погасла, и сейчас лицо Мансура оказалось загадочным и печальным, как у древнего изваяния, которые изредка встречаются в арабских бескрайних пустынях. «Какую помощь ты от меня ждешь?» — наконец спросил Тарбуша. Это был не просто отвлеченный вопрос, это была победа. В сложной и довольно-таки долгой игре Мансур переиграл торбушу. Теперь надо было эту победу должным образом закрепить. «Ничего сложного и ничего для тебя опасного», — сказал инспектор. «Просто ты расскажешь мне о некоторых людях, приближенных к Касабу. Ведь есть же такие люди, несмотря на то, что Касаб — человек недоверчивый и подозревает каждого. Помощники, телохранители, может быть, любимая женщина. Быть того не может, чтобы таких при Касабе совсем не было». Так в этой жизни не бывает. «Зачем это тебе?» — угрюмо поинтересовался Тарбуша. «Ну, уж это тебя не касается», — ответил Мансур. «Учись не задавать лишних вопросов. Ведь Касабу ты их не задаешь. Вот видишь, не задаешь. Значит, не задавай и мне». «Какие гарантии, что Касаб от тебя ничего не узнает?» — спросил Тарбуша. «Мое слово», — ответил Мансур. «И слово вот этих трех моих помощников». А больше никто о нашем уговоре и не знает, и знать не будет. Что это ты так скривился? Тебе и недостаточно наших слов? Что ж, тогда давай малость порассуждаем. Для чего нам кому-то говорить о тех, кто нам помогает? Какой в этом смысл? Наоборот, таких людей мы всячески ценим. Разве ты на моем месте поступил бы иначе? По лицу Тарбуши было заметно, что последние слова сыщика его не то, чтобы полностью устроили, но все же внесли облегчение в его душу. «Тогда у меня еще один вопрос», — сказал он. «Вы будете проводить у меня обыск?» «В смысле искать украденное тобой у Касаба золото и деньги?» Усмешка на губах Мансура стала березгливой. «Нет, не будем. Не надо нам ни твоего золота, ни денег». «Оставайся таким же богатым, а если удастся, то укради у Касаба еще. Хотя не советую. Пока придержи свои грешные руки, а то ведь попадешься. А нам сейчас это не нужно. Нам нужно, чтобы ты был живой». «Хорошо», — сказал Тарбуша. «Я все понял». «Нет, не все», — возразил Мансур. «Еще ты сейчас напишешь о том, что ты дал свое согласие сотрудничать со мной, инспектором Мансуром. Ну, а как ты думал?» Эта бумажка будет гарантией того, что ты не станешь делать никаких глупостей и подлостей. Будешь вести себя правильно, никто никогда об этой бумаге не узнает. А вздумаешь сделать что-нибудь этакое, инспектор выразительно пошевелил пальцами, тогда сам понимаешь, так что вот тебе бумага и авторучка и вперед. Я буду диктовать, а ты пиши и не терзайся напрасными сомнениями. Если, конечно, хочешь жить, да при том при твоем богатстве. Когда Тарбуша написал требуемое, Мансур велел, чтобы он поставил под текстом свое имя. «Настоящее имя, а не прозвище», — пояснил инспектор. «И не вздумай написать какое-нибудь вымышленное имя. Как тебя зовут, я прекрасно знаю». Исписанную бумагу Мансур тотчас же забрал у Тарбуши и спрятал ее себе в карман. Первый пункт намеченного плана был успешно выполнен. Настала очередь второго пункта. «Ну, объяснения в любви закончены, а теперь за дело», — бодрым голосом сказал он. «Вот что нам хотелось бы от тебя услышать на первый случай».